Глава 18. Кирилл Коршунов заметил худосочного Николая Субботина на обочине, притормозил машину и распахнул дверцу. «Садись!» Николай отряхнул ноги от снега и аккуратно сел рядом с водителем. «Чего такой худой? Никак не отъешься после армии?» «Да армии интернат был, организм приучен к голодному пайку». Коршунов только стал разгоняться, как дорогу ему резко пересек бомбило на старой ладе, свернувший к голосующему пассажиру. «Дебил!» – Кирилл ударил по тормозам. Пассажиров качнуло к стеклу и отбросило обратно на сиденье. Коршунов облегченно выдохнул. «Были бы сейчас ночероки, я бы ему багажник в салон вмял, а у ланцера тормоза зверь!» Кирилл запомнил фразу Светланы «Сама приехала в следственный комитет». Как он и рассчитывал, её лансер он обнаружил неподалёку от главного управления СК по Москве. Автомобиль был не заперт, под водительским сиденьем лежали ключи, документы и пистолет «ГЛОК». Коршунов резонно посчитал, что на рискованное дело следует отправляться – на незасвеченной машине. Чероки подождет. Коршунов и Субботин покрутились на ланцеры вблизи Кузьминского суда, запоминая расположение улиц. И заняли наблюдательную позицию в прямой видимости от здания. Ждать доставки заключенного пришлось около часа. Из-за больших сугробов автозак не мог подъехать вплотную к служебному входу и остановился на дороге. По обеим сторонам от автозака расположились конвойные, вооруженные автоматами. Еще один охранник вывел арестанта в наручниках из машины. Конвоировать до входа предстояло метров пять. Коршунов мучительно прикидывал, как завтра в подобной ситуации вытащить Светлану. С дороги арестант отгорожен фургоном автозака. Тротуара для прохожих у служебного входа нет. И любой слоняющийся рядом вызовет подозрение у полицейских. А вот сверху вид отличный. Голые ветки тополей никак не мешают обзору. Но чем это поможет освобождению? Конвой завёл арестанта в здание суда. Автозак отъехал, чтобы не перегораживать дорогу. Коршунов собрался подойти поближе, чтобы на месте оценить обстановку, как увидел сутулого пожилого человека с острой бородкой в старомодной меховой шапке, драповом пальто с массивными очками на носу. В руке он держал потрёпанный портфельчик. «Не дать, не взять!» Адвокат-неудачник, спешащий к служебному входу. Коршунов не обратил бы на него внимания, однако адвокат не стал заходить внутрь, а повернулся спиной к двери. Поверх очков смотрели цепкие молодые глаза. Кирилла пригвоздила страшная догадка. Ряженый адвокат стоял в позиции «Цель» и изучал близлежащие дома. Так предусмотрительная охрана определяет возможные точки обстрела, чтобы принять контрмеры. Но охранникам незачем маскироваться, а вот киллеру, готовящемуся к работе, маскарад не помешает. У адвоката даже сутулость на время исчезла, но вскоре он снова вошел в роль и потопал по направлению к стройке, расположенной метрах в 150 справа от здания суда. Коршунов едва сдержался, чтобы не проверить свою догадку и не потрясти адвоката. Но пугать раньше времени противника значит выдать себя. Если это тот, кого наняли ликвидировать светлого демона, лучше знать о его планах и действовать наверняка. Коршунов поставил себя на место снайпера. Какую бы позицию он выбрал? Лучше всего подходит жилой дом напротив здания суда. Если бы была неделя-другая на подготовку, можно было бы снять подходящую квартиру или изучить возможность незаконного проникновения в нее. Но когда времени в обрез, остается только стройка. Недаром туда направился ряженый адвокат. Коршунов посмотрел на серую башню с пустыми проемами для окон, возвышающуюся на двенадцать этажей за строительным забором. Для простого стрелка далековато, а для профессионала в самый раз. Хорошему снайперу не составит труда попасть с 200 метров человеку в голову. — И что мы будем делать завтра? — спросил Николай Суботин, которому надоело молчание Коршунова. «Увидел, сфотографировал, проанализировал», – пробормотал Кирилл, напоминая себе правило, которое вдалбливал Светлане во время учебы. «Что сфотографировал? У нас даже нет фотоаппарата! Зато у нас есть время! Почти сутки! Что-нибудь придумаем!» – пообещал Коршунов, прекрасно понимая, что вмешательство киллера неимоверно усложняет задачу и одновременно обязывает решить ее во что бы то ни стало».